Между тем, отец мой ежегодно посылал в Москву тайного гонца и получал письма от своего друга, которые всегда подавали ему надежду, что невинность наша рано или поздно откроется и что мы с честью можем возвратиться в Отечество. Но скорбь иссушила сердце моего родителя. Силы его исчезали, и глаза покрывались густым мраком. Без ужаса чувствовал он приближение конца своего, благословил меня и сказав, «Бог и друг наш не оставят тебя». Умер в моих объятиях. Не буду говорить тебе о горести бедного сироты. Несколько месяцев глаза мои не просыхали. Я уведомил друга нашего о моем несчастье, В ответе своем, изъявляя душевную скорбь о кончине невинного страдальца, умершего в стране иноплеменных и погребенного в земле нехристианской, сей благодетельный друг звал меня в Россию. В верстах в сорока от Москвы, писал он, в дремучем непроходимом лесу построил я уединенный домик, неизвестный никому, кроме меня и надежных людей моих. Там будешь ты жить до времени в совершенной безопасности. Посланный знает сие место. Я изъявил благодарность мою гостеприимным жителям Волжских берегов. Простился с зеленую могилой родителя моего, поцеловал. и оросил слезою каждый цветочек, каждую травку на ней растущую. Возвратился с верными слугами в пределы России — облобызал отечественную землю. И в густоте тёмного леса на узкой равнине нашел сей пустынный домик, где ты теперь со мною, любезная Наталья. Здесь встретил меня седой старец и сказал дрожащим голосом, «Ты, сын боярина Любославского, господин мой, верный друг его, тот, Кто хотел быть вторым отцом твоим и строил для тебя сие жилище, скончался. Но он помнил о сироте при кончине своей. Здесь найдешь все нужное для жизни, найдешь сокровища. Они твои. Я поднял глаза на небо, молчал, и слезы мои катились градом. «Кто будет моим помощником?» — думал я. «Моим наставником! Я один в свете! Всевышний! Ты, кому поручил меня, родитель мой, не оставь бедного!»